Глава двадцатая. Коварный план. Город Электру, столицу клана Молниеносного Змея, окутал синий дымок, когда армия ревенантов под командованием Азазеля ворвалась на его улицы. Отряд биомеханических воинов во главе с новым королем Альянса материализовался около стен, готовый вступить в бой щиты вокруг города в тот же момент активировались, ревенанты на миг замедлили свой натиск и теперь двигались так, будто шли в толще воды, но их было слишком много, чтобы рассчитывать только на оборону. Как только поступило сообщение о нападении, Аксель моментально собрал вокруг себя лучших воинов Империи. Он крепко сжал волю Вселенной и мгновенно переместился в Электру. разделимся! — скомандовал он. — Отряды кланов, защищайте стены с юга. Нельзя дать им свободное передвижение. Син, Потемкин, за мной. Он ринулся навстречу первому ряду ревенантов, сокрушая их одним ударом воли Вселенной. За его спиной молнии сильно искрылись ярким светом, но не наносили вреда врагу, а лишь замедляли. Потемкин стаям прикрывали их с боков, используя лишь громоздкую физическую силу. На стенах тем временем горст мага вступила в бой с дюжинами летающих механизмов. Воины из клана Молниеносного Змея сражались изо всех сил, обрушивая молнии на металлические тела. Маги Ледяных Вивернов пытались замедлить врагов ледяными стрелами. «За стену!» — крикнул Аксель прорубаясь сквозь вражеские ряды. Отряд принялся расчищать путь к одной из башен, чтобы подняться наверх и оказать поддержку защитникам. Но тут на них обрушился новый отряд ревенантов, среди которых мелькнула синеволосая фигурка шестой. Аксель резко взмыл воздух и бросился ей наперерез. Шестая отразила его первый удар с помощью невидимого щита. Но Аксель уже понял что ее программа не дает полностью контролировать способности. «Ты можешь быть свободной, Дарья, крикнул он, атакуя с разных сторон. «Ты помнишь нас?» — девочка замялась под натиском. В ее глазах мелькнула тень растерянности, но вмешался Азазель. «Не слушай их, шестая! Твоя цель — уничтожить врагов!» Он что-то скомандовал по коммутатору, и тут тело Дарьи сотрясла серия разрядов перегружая системы. Взгляд ее стал абсолютно безэмоциональным. «Приказ принят — уничтожить цели», — произнесла она холодно и, взмыв вверх, выпустила в Акселя луч. Тот едва успел отскочить. Битва с дари была нелегкой. Аксель взмыл воздух, преследуя шестую. Она стремительно уклонялась от его атак, Выпуская в ответ мощные энергетические лучи, приходилось использовать волю Вселенной, чтобы отражать их. Шестая двигалась нечеловеческой скоростью и ловкостью. Она то выпускала лучи прямо перед собой, то резко разворачивалась и била в спину. Аксеру с трудом удавалось уворачиваться и блокировать удары. Чтобы догнать противницу в воздухе, ему приходилось применять взрывную отдачу от воли Вселенной. Пламенем окутанный клинок выплевывал огненные взрывы, разгоняя Акселя до скорости шестой. Они сшиблись в воздухе. Аксель ударил сверху, но тут неизвестно откуда в руках дари тоже возник клинок. Он чувствовал, как воля Вселенной едва сдерживает напор темной энергии из оружия шестой. — Дарья, очнись! Ты не машина для убийства! — крикнул Аксель. — Молчи, жалкое создание! — ответил вместо нее холодный голос Зазеля по рации. — Шестая, добей его! — девочка вырвалась из захвата и снова полыхнула лучом. Акселю пришлось уходить вниз, укрываясь за крышами домов. Тут же на него налетела толпа ревенантов, заставив уйти в глухую оборону. Внизу тем временем отряды Иридии теснили замедленных хроносчетом ревенантов. Пули и заклинания разили врага, не давая им сомкнуть ряды. Маги ледяных вивернов осыпали ревенантов градом ледяных стрел, блокируя их движение. Воины у огненного крыла обрушивали на машины горящие обломки зданий. Когда Аксель на миг скрылся из вида, шестая приземлилась рядом с Зазелем. «Почему ты медлишь? возмутился тот. «Главная цель — этот юный дракон». «Сопротивление сильное», — констатировала шестая. «Потери ревенантов растут. Ничтожество». Армия Альянса — сильнейшая в этом мире. Если ты не способна довести дело до конца, тогда я сам закончу это. Броня и меч Азазеря вспыхнули ярким светом. — Вы слишком долго портили мне нервы. Теперь я сотру вас из линии времени. Исчезновение — Исчезновение! Он выпустил луч темной энергии прямо в небо. Тот начал расширяться, поглощая окружающую материю. Казалось, само время вокруг закручивается в воронку, но тут хронощит среагировал, блокируя эффект. Луч застыл, не причинив вреда. «Что? Не может быть!» — взревела Зазель. Аксель, наконец, расправился с ревенантами, что мешали ему вернуться. Он рванул вверх, ускоряясь выбросом огненной энергии из кренка. Оказавшись рядом, он занес меч над головой и яростно ударил. Азазель едва успел заблокировать волю Вселенной. — Как ты посмел! — прошипел Азазель, глядя на Акселя полным ненависти взглядом. — Твои фокусы с сингуляритом бессильны против хроносчетов, — ответил тот. — И так будет каждый раз. Что бы ты ни сделал, я найду, как с этим справиться. Шестая же застыла в стороне. В ее голове опять мелькнули обрывки чужих воспоминаний. Рыжеволосый юноша, отражающийся со Зазелем. Разве он не был ее другом? Нет, ошибка. Он враг. Пробормотала она, хватаясь за голову. Аксер, видя это, вновь попытался достучаться до разума девочки. Дари, послушай меня. Ты знаешь, что я не хочу причинить тебе вреда. «Азазель лишь использует тебя!» «Ложь!» — выкрикнул Азазель. «Не верь ему, шестая! Ты создана уничтожать! Подчиняйся!» Разум Дарри снова захлестнула волна боли. На миг в ее глазах мелькнуло отчаяние. Но потом взгляд вновь стал отрешенным и холодным. Она заняла боевую стойку. «Я — оружие Альянса!» должна подчиняться приказам и уничтожать врагов. С этими словами она бросилась в атаку на Акселя, отбрасывая того от своего хозяина. Клинки Акселя и Шестой вновь скрестились с оглушительным лязгом. Шестая атаковала быстро и беспощадно, не давая передышки и откидывая его все дальше от азазеля. Акселю приходилось уклоняться от ее ударов, и блокировать их, стараясь не причинить вреда противнице. Внизу тем временем ревенанты наседали на защитников Электоры, не давая им оказать поддержку Акселю. — Почему ты медлишь? проревел Азазель. — Убей этого юного дракона! Армия Альянса, сильнейшая в мире, ты должна показать свою мощь! Он выхватил собственный черный клинок, нацеливаясь в спину Акселю. Тот увлекся боем с шестой и не заметил опасности. «Смотри в оба отпрыск императора!» — выкрикнул Азазель. Он нанес удар, и черное лезвие рассекло плечо Акселя. Рана тут же посерела и будто бы окаменела от воздействия сингулярита. «Фу, выродок!» — прошипел Аксель, разворачиваясь. «Ты не способен ни на что, кроме сражения в спину!» Но Азазель лишь осклабился в ответ. «Я владею силой Сингулярита, Мне плевать. Я не в игры играю. На войне хороши любые средства». Он оттолкнул Акселя и приказал шестой отступать. Ревенанты начали исчезать в порталах по его команде. «Ты не сможешь вечно бегать от меня, Азазель!» — закричал Аксель. «Однажды тебе придется сразиться со мной, и уж поверь, я постараюсь, чтобы ты умер в муках». Бровь Азазеля едва дернулась, прежде чем он исчез вместе с шестой. Когда опасность миновала, хранощит отключился. Жители-электоры ликовали. Их город уцелел. И люди, и сами маги просто не верили, что в этот раз им удалось отстоять город такой малой кровью. Они обнимались, смеялись и возносили хвалу императору. Аксер же смотрел куда-то вдали Его предчувствие, которое ранее никогда не ошибалось, буквально вопило. Он чувствовал, что его путь подходит к концу. — О чем задумался, старик? — запрыгнул на стену Син и сел рядом. — Видок у тебя не из-за лучших. Мы ж победили. — Но не до конца. Ты знаешь, у меня была длинная жизнь, и я все еще хочу обрести бессмертие. Я всего в шаге от него. Осталось всего-то прибить эту назойливую муху из Альянса. И я ни о чем не жалею. — Шаги от бессмертия? Да уж. А говоришь, так, будто помирать собрался. Аксель тяжело выдохнул. Когда я получил наследие местного императора мира, я узнал, как стать бессмертным. Однако это оказалось не так сложно, когда имеешь сильное ядро и столь могущественный артефакт собранные из древних сокровищ. Ты знаешь, откуда появились древние реликвии? Это осколки некой древней цивилизации, что жила здесь задолго до нынешних магов. Даже император мира не знал, откуда они появились. Он лишь смог их найти и объединить. Он точно знал, где находится каждый из них, а когда создал волю Вселенной, то очень быстро объединил планету в огромную империю. Знания решают? Ты говорил мне однажды в детстве, что знание и информация — это самое мощное оружие. Прошло много времени, прежде чем я сам убедился в этом. — Син, — грустно сказал Аксин, — чем захватило его внимание полностью. — Я должен сделать одну важную вещь. Может, я и не был хорошим отцом. Сейчас я понимаю, что упустил очень много времени с тобой. И ты — хороший сын. Не — Не-не-не, заткнись, старый! — Я прям задницей чую, что ты собрался помереть или пропасть. Аксель молча коснулся лба Сина и влил часть своей энергии. Юноша тряхнуло, а из носа полилась струйка крови. Я не столь умел в этом. Но, тем не менее... — Ты! — Син был в глубоком замешательстве. Перед его глазами пролетело огромное количество знаний. — Теперь ты мой наследник. А значит, и насредник императора мира. Я передал тебе знания о воле Вселенной и реликвиях. Остальное тебе не особо нужно. Син резко вскочил. Когда я говорил про это и про завещание, это была шутка. Ясно? Глупая шутка. Какого черта ты делаешь? Чтобы не случилось, у этого места должен быть правитель. А у реликвии хозяин? Не хочу даже слушать. Пошел ты! Если снова собираешься свалить, пожалуйста. Но не взваливай на меня эту долбаную ответственность. У тебя это, видимо, в крови оставлять людей, которым ты не безразличен, и сваливать. Син махом спрыгнул со стены, оттолкнув себя потоком молнии, и ловко приземлился, показав Акселю средний палец. Тот улыбнулся. — Ничего, однажды ты поймешь. — Куда-то собрался? — сказал мягкий голос неподалеку. Аксель обернулся и увидел Мэй. — В отпуск! — пошутил он. Девушка ласково обняла его сзади. — Меня с собой возьмешь? — Я подумаю. Улыбнулся Аксель, за что получил удар по плечу от Мэй. — Если ты уйдешь от меня, я расстроюсь и буду очень много плакать. Ты же не допустишь, чтобы девушка плакала из-за тебя. Аксель не ответил. Он лишь обернулся и, перетянув девушку к себе, нежно поцеловал но сердце его все так же было неспокойно.